Голова 30. Наши последние часы. Истван 5. Взрыв был мощным, как от ядерной бомбы. Во всяком случае для Саламандр, оказавшихся в эпицентре, эффект был таков. Они следовали за вулканом вверх по холму, когда он врезался в ровные ряды железных воинов. Его атака на их танки была стремительной, куда более стремительной, чем полагал возможным Нумеон. Гнев и чувство несправедливости гнали его вперед. Бесчестный поступок братьев-примархов ранил вулкана в самую душу, так глубоко и болезненно, как не мог ранить ни один клинок. Погребальные стражи были могучими воинами, но за ним едва поспевали. Белый пепел снежной бури накрывал пылающих яростью воинов. Он падал сплошной стеной и выглядел странным образом умиротворяющий. Но мира здесь, в охваченной войной галактике, больше не будет. Гор об этом позаботился. Боевые роты следовали за своими командирами, выкрикивавшими приказы атаковать. Тысячи воинов в зеленой броне мчались вверх по склону, чтобы убить сынов Пертураба, неумолимо и яростно. Губительный огонь с обеих сторон Ургальской низины, северной и южной в первые секунды после раскрывшегося предательства скосил сотни. Восемнадцатый терял воинов, как змея теряет чешую. Но они не останавливались, не думали об отступлении. Упорство, нежелание сдаваться — вот было главнейшее достоинство Саламандра. Тогда на равнинах Истона, под прицелом всех тех ружей, оно едва не погубило легион. Достигнув гребня первой гряды, увенчанного зубчатой каменной стеной, на которой были расставлены танки, Нумен увидел, как возникла огненная дуга. Полыхая струя огня поднялась в темнеющее небо. А достигнув вершины параболы, изогнулась в форме подковы и с ревом ракет ударила в центр наступающих Саламандр, разнеся армию на части. В Ургальских холмах образовался гигантский кратер, словно какой-то колоссальный монстр из древних мифов, возрожденный в ядерном пламени, вгрызся в землю. Воинов подбросило в воздух, словно и не было в них плоти и крови, а были одни лишь пустые доспехи. Легион разбился с громом колокола, сброшенного с высоты. Танки, следовавшие за примархом, покатились по черному песку, переворачиваясь и горя. Машина, оказавшаяся в эпицентре, просто разорвала на куски. Гусеницы, люки, обломки искореженного металла разлетелись шрапнелью. Тех легионеров, кто погиб при взрыве, изрешетило осколками. Сверхтяжелые танки сминались, как жестяные банки под ударом молота. Их экипажи сгорали в этом горниле заживо, оставляя после себя лишь пепел. Удар пришелся в самое сердце Саламандрской армии. Погребальная стража избежала худших последствий лишь потому, что успела продвинуться далеко вперед. Огромная кинетическая энергия раскидала их в стороны, а огненная буря окатила закованные в броню тела. Электромагнитный импульс лишил их Вокса, оставив вместо связи лишь погребальную песнь статики. Тактическая организация оказалась невозможной. Одним сокрушительным ударом железный владыка сломил 18-й легион, обезглавил его и бросил тело биться в конвульсиях. Единственной приемлемой тактикой было отступление. Целые толпы устремились к месту высадки, где пытались забраться в корабли, взмывавшие в небо попытки избежать ужасной предательской бури на земле. Это было еще не паническое бегство, хотя любая армия, кроме легиона с Астарте, сбросилась бы в него, столкнувшись с подобной жестокостью. Многих сбивало, предатели наполнили воздух таким количеством зенитных снарядов, что их хватило бы на целую армаду. мион со стоном поднялся, остро ощущая все свои повреждения до единого, но игнорируя тревожный поток сообщений об уроне. скользящей на левой стороне единственной, еще работающей, ретинальной линзы. В его руке лежал кусок брони, уже не раз виденный раньше. Он отсоединил значок, который когда-то носил вулкан, и убрал его за пояс. Рядом был Леодрак, но ни вулкана, ни остальных погребальных стражей он не видел. Кажется, в грязном тумане он видел, как гант тащит вору на заворот. Ноги лежащего лицом вверх ветерана были искромсены, но он не переставал стрелять из болтера. Но с такого расстояния нельзя было быть уверенным, да и слишком много врагов их разделяло, чтобы объединиться. Гряду накрыло дымом, и хлопья пепла падали все гуще. Жар от еще не стихших пожаров искажал картину перед глазами. Он все же разглядел кратер, краям которого его отбросило при взрыве, и сотни искалеченных тел на дне. Их испепелило, сплавило с броней. Некоторые еще не погибли, но Меон увидел апотекария, Он не мог определить, кто это, лишившегося ноги, но полшего по земле, чтобы исполнить свой долг. Но сегодня их геносемя никто не извлечет. Никто из оставшихся наистований воинов в изумрудно-зеленой броне 18 не выживет. Но Меон должен был добраться до корабля, должен был спастись и спасти Леодрака. Пытаясь установить связь с остальными легионерами и примархом сквозь статику, Он смутно вспомнил, как его подкинуло в воздух и швырнуло в сторону потоком раскаленного воздуха от взрыва. Они оказались далеко от гребня. Должно быть, угодили в узкий овраг, защитивший их от огня, и скатились вниз. Судя по всему, Нумион в тот момент потерял сознание. В его аэдетической памяти не недоставало некоторых фрагментов из того, что случилось после ракетного удара. Он помнил только, как Леодрак звал брата по имени. Но Скотарвар не отвечал. Ни один погребальный брат не отвечал. «Скат!» — кричал Леодрак, полуобезумевший от боли и горя. «Брат!» — онжимал окровавленную латную перчатку с катаруара. К счастью, руки в ней не было. Должно быть, перчатка спала во время взрыва. Но Меон схватил Леодрака за запястье. «Его больше нет! Его больше нет! Мы уходим!» — Лео сказал он. «Уходим сейчас же! Ну же!» Не только саламандры пострадали от артобстрела Пертураба. Железных воинов! Тех, на кого вулкан и воины его внутреннего круга обрушили всю тяжесть своего гнева, тоже захватило взрывом. Один, уже приходящий в себя после удара, двинулся на перерез Леодраку и Нумеону. Но погребальный капитан зарубил его глефой прежде, чем тот успел открыть огонь. Какой-то воин, один из пирокластов Госи попытался схватить Нумеона за ногу. Когда тот перевел взгляд вниз, собираясь помочь, воин уже сгорел изнутри. Из открытого в беззвучном крике рта исходила струйка дыма, и Нумеон опять отвел глаза. «Мы должны перегруппироваться, вернуться», — говорил Леодраг. «Некуда возвращаться, брат! А он!» Леодраг схватил Нумеона за плечо, умоляющий, глядя на него. «А он!» Нумеон посмотрел вниз, где орудия Железных Воинов расшвыривали в стороны остатки его когда-то Великого Легиона. «Я не знаю», — тихо ответил он. Они побрели, опираясь друг на друга, почти не видящие не знающие, куда идти и что случилось с вулканом. А бомбы продолжали падать, и дым, пропитанный запахом крови, черный и удушливый, заволакивал воздух. бокс решетка респиратора у Леодрака была повреждена, и он дышал с трудом. Проблем добавлял осколок шрапнели, пронзивший легкое и до сих пор торчавший из груди. Вокс в ухе миона затрещал. Он так удивился тому, что тот вдруг заработал, что едва не споткнулся. Канал принадлежал восемнадцатому легиону. «Это погребальный капитан Нумион. Мы отступаем по всему фронту. Повторяю, всем отступить к месту высадки и обеспечить возможность отлета с планеты». Он хотел повернуть назад, броситься на поиски вулкана. Но покинуть бойню в низине было невозможно. Сердцем Нумиона должен был командовать прагматизм, а не эмоции. Таким его выковал примарх уроками и собственным примером, и он оправдает эти усилия. Нумеон тут же узнал голос на другом конце Вокс-канала. Он покосился на Леодрака, но воин спускался по холму к месту высадки и не заметил, что с Нумеоном кто-то связался. «Это был Скотарвард. Леодрак с тобой?» «Да, где ты?» – спросил Нумеон. «Не знаю, я слышу крики. Брат, я потерял оружие!» Ужасная догадка зародилась у Нумиона, когда он остановился, чтобы прикончить лежащего железного воина, лишившегося половины груди, но все равно пытавшегося подняться. «Что ты видишь, брат?» – спросил он, опуская глефов и поворачивая рукоять, чтобы гарантированно убить врага. Вокруг темно. Скотарвар раслеп Нумион окинул поле взглядом, но ничего не обнаружил. Невозможно было определить, где он и достаточно ли близко, чтобы помочь. Остатки других рот пробивали себе путь вниз по гряде Саламандры отступали к месту высадки, обеспечивая друг другу огневое прикрытие. Нумион махнул им рукой, не прекращая искать своего погребального брата. «Скатарвар, дай сигнал, мы заберем тебя!» «Нет, капитан, со мной покончено. Вытащи Леодрака от отсюда. Спаси моего брата. У нас еще есть шанс добраться до тебя». Нумион оглядывал поле боя, пытаясь найти хоть какой-нибудь след, но его не было. Смерть наполняла воздух зловонным дымом, поднимавшимся от бесчисленных костров. Где-то там, в мгле, командир Кризан выпался из горящей башни своего танка. Он тоже горел. Саламандры рождались в огне, а теперь Кризан в нем умрет. Топливные баки взорвались, едва Кризан выпал из башни. И он покатился по корпусу вниз, через огонь, за поле зрения. Его когда-то великая танковая рота разделила судьбу командира, превратившись в почерневшие от огня остовы. «Ты ранен, брат?» — спросил Нумион с усилившимся отчаянием. «Можешь встать?» «На мне мертвые, Артел. Их тела на меня давят». Из угольно-черного тумана вышел железный воин, потерявший шлем и часть правой руки. Он поднял болтер, собираясь выстрелить, но Нумион стремительным ударом выпустил предателю кишки, оборвав его атаку и его жизнь. Мне нужно больше деталей, скат, мертвые повсюду. Он словно смотрел на море из трупов. Для меня все кончено, вытащили от драка отсюда. Скат, тебе надо? Нет, Артел, отпусти. Выберись из этого ада и отомсти за меня. Все было бесполезно, на холме появлялось все больше отступающих воинов. И то и дело вспыхивали схватки между выжившими с обеих сторон. «Кто-нибудь придет, унесет тебя на корабль», — сказал Нумион, но слова казались пустыми даже ему самому. «Если это случится, я надеюсь, что мы встретимся снова». вокс Воксканал закрылся, и попытки Нумиона повторно установить связь ни к чему не привели. Чем ниже они спускались, тем гуще становился дым, собираясь в сплошное облако на дне долины, где осаждаемые со всех сторон кораблей пытались подняться в небо. Два из них — стремившиеся взлететь поскорее, столкнулись друг с другом и рухнули объятой огнем. Другой успешно стартовал и уже приближался к верхним слоям атмосферы, когда попал под обстрел из пушек и распался на две части, по отдельности упавшие на землю. Они сошли с гряды почти без происшествий, однако надеяться на спасение еще было рано. Добравшись с Леодраком до места высадки, но он обнаружил, что видимость стоит почти нулевая. Чернота была непроницаемой, словно воздух пропитался смолой. От автосенсорных систем было мало толку. Однако Нумеону удалось разглядеть корабль. Леодрак содрогался от тошноты в зловонном дыме, столь густом, что простого смертного убил бы. Он держался, заливая плечо капитана, положившись на него в выборе дороги. Однако Нумеону тоже приходилось тяжело. Корабль находился на расстоянии вытянутой руки. Но из-за окутывающего их чада нельзя было найти ни вход, ни даже определить, опущен ли штурмовой трап. Через помятый корпус чувствовалась дрожь двигателя. Нужно было немедленно садиться на корабль, или же им придется искать другой. Но вокруг бушевал ад, и другого корабля уже не будет. Теперь они улетят или погибнут. Но Меон обещал себе, что если их ждет второй вариант, он умрет, сражаясь. Он уже бы это сделал, не будь рядом драка